глава двадцать четыре этот полюс то есть самая удаленная от людей точка во всем королевстве находился в центральном массиве аверни примерно в пяти днях пути от клермона на высоте двух тысяч метров на вершине вулкана плон дюканталь вулкан представлял собой огромный конус сложенный из свинцово серых пород и окруженный бесконечным унылым плоскогорьем, лишь кое-где поросшим серым мхом и серым стелющимся кустарником. Там и сям из него торчали, когнилые зубы, коричневые скалы и несколько деревьев, обугленных от пожаров. В самые светлые дни местность выглядела столь унылой и безжизненной,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 а не скрываться на плон канталь где его, правда, никто не нашел бы, но где его ждала верная смерть пожизненного одиночества, она казалась ему еще более ужасной. намного миль вокруг не было ни людей, ни обычных теплокровных животных, только несколько летучих мышей, жуков и гадюк. Десятилетиями никто не поднимался на вершину.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 где расстилалась широкое плоскогорья сен флор и болотистые берега речки Риу, к северу, откуда он пришел много дней подряд, перебираясь через изъеденные карстом хребты, к западу, откуда легкий утренний ветер доносил до него лишь запах камня и жестких трав, к югу, наконец, где на многие мили протянулись отроги плон канталь